Глава восьмая. Автор благодаря счастливому случаю находит возможность оставить империю Блефуску и после некоторых затруднений возвращается благополучно в свое Отечество. Спустя три дня после моего прибытия в Блефуску Я из любопытства отправился на северо-восточный берег острова и тут заметил на расстоянии полулиги в открытом море что-то похожее на опрокинутую лодку. Сняв башмаки и чулки, пройдя вброд около двухсот или трехсот ярдов, я увидел, что благодаря приливу предмет приближается, и тут уже не оставалось никаких сомнений, что это настоящий бот, вероятно, оторванный бурей от какого-нибудь корабля. Я тотчас возвратился в город и попросил Его Величества дать в мое распоряжение двадцать самых больших кораблей, оставшихся у него после потери флота, и три тысячи матросов под командой вице-адмирала. Флот пошел кругом острова, а я кратчайшим путем возвратился к тому месту берега, где обнаружил бот. За это время прилив еще ближе пригнал его. Все матросы были снабжены веревками, которые я предварительно ссучил для большей прочности, Когда прибыли корабли, я разделся и отправился к боту сначала вброд, а не доходя стоярдов вплавь. Матросы бросили мне веревку, один конец которой я привязал к отверстию в передней части бота, а другой — к одному из военных кораблей. Но от этого всего было мало пользы, потому что, не доставая ногами дна, я не мог работать как следует. Ввиду этого мне пришлось подплыть к боту сзади и по мере сил подталкивать его вперед одной рукой. Так как мне помогал прилив, то я достиг такого места, где мог встать на ноги, погрузившись в воду до подбородка. и отдохнул две или три минуты, и затем продолжал подталкивать бот до тех пор, пока вода не дошла у меня до подмышек. Когда таким образом самая трудная часть предприятия была исполнена, я взял остальные веревки, сложенные на одном из кораблей, и привязал их сначала к боту, а потом к девяти сопровождавшим меня судам. Ветер был попутный, матросы тянули бот на буксире, я подталкивал его, и мы скоро подошли на сорок ярдов к берегу. Подождав отлива, когда бот оказался на суше, я при помощи двух тысяч человек, снабженных веревками и машинами, перевернул бот и нашел, что повреждения его незначительны. Ну, не буду я докучать читателю описанием затруднений, которые пришлось преодолеть, чтобы на веслах, работа над которыми отняла у меня десять дней, привести бот в императорский порт Блифуску, куда при моем прибытии стеклась несметная толпа народа, пораженная видом такого чудовищного судна. Я сказал императору, что этот бот привела ко мне моя счастливая звезда, чтобы я добрался на нем до места, откуда мне можно будет вернуться на родину. И я попросил его величество повелеть снабдить меня необходимыми материалами для оснастки судна, а также дать дозволение на отъезд. После некоторых попыток убедить меня остаться, император соблаговолил дать свое согласие. Меня очень удивило, что за это время, насколько мне было известно, ко двору Блифуску не поступало никаких запросов обо мне от нашего императора. Однако позднее мне частным образом сообщили, что... Его императорское величество ни минуты, не подозревая, что мне известно его намерения, усмотрел в моем отъезде в Блефуску простое исполнение обещания, согласно данному им на то дозволению, о котором было хорошо известно всему двору. Он был уверен, что я возвращусь через несколько дней, когда все формальности визита будут выполнены. Но через некоторое время мое долгое отсутствие начало его беспокоить». Посовещавшись с канцлером казначейства и с другими министрами, он послал ко двору Блифуску одну знатную особу с копией моего обвинительного акта. Этот посланец имел инструкции поставить на вид монарху Блефуску великое милосердие своего повелителя, удовольствовавшегося наложением на меня такого легкого наказания, как ослепление, и объявить, что я бежал от правосудия. И если в течение двух часов я не возвращусь назад то буду лишен титула Нардака и объявлен изменником. Посланный прибавил, что для сохранения мира и дружбы между двумя империями его повелитель питает надежду, что его брат, император Блефуску, даст повеление отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам, чтобы подвергнуть меня наказанию за измену». Император Блефуску после трехдневного размышления послал весьма любезный ответ со множеством извинений. Он писал, что брат его прекрасно понимает полную невозможность отправить меня в лилипутию, связанного по рукам и ногам, и что хотя я лишил его флота, однако же он считает себя обязанным мне за множество добрых услуг, оказанных мною во время мирных переговоров, что, впрочем, оба монарха скоро вздохнут свободнее, так как я нашел на берегу огромный корабль, на котором могу отправиться в море, что он отдал приказ снарядить этот корабль по моим указаниям и надеяться, что через несколько недель обе империи избавятся, наконец, от столь невыносимого бремени. С этим ответом посланный возвратился в Лилипутию, и монарх Лифуску сообщил мне все, что произошло, предлагая в то же время, но под условием сохранить все это в строгой тайне, свое милостивое покровительство – если мне угодно будет остаться у него на службе. Хотя и считал предложение императора вполне искренним, однако решил не доверяться больше монархам и министрам, если есть возможность обойтись без них. И потому, выразив императору свою глубокую благодарность за его милостивое внимание, я почтительнейше просил его величества извинить меня и сказал, что, хотя неизвестно, к счастью или к невзгодам судьба посылает мне это судно, но я решил лучше отдать себя на волю океана, чем служить яблоком раздора между двумя столь могущественными монархами. У меня не было впечатления, что императору не понравился этот ответ. Напротив, я узнал даже, что он остался очень доволен моим решением, как и большинство его министров. Эти обстоятельства заставили меня поспешить и уехать даже скорее, чем я предполагал. Двор в нетерпеливом ожидании моего отъезда оказывал мне всяческое содействие. Пятьсот человек сделали под моим руководством два паруса для моего бота, простегав для этого сложенное в тринадцать раз самое толстое тамошнее полотно. Изготовление снастей и канатов я взял на себя, скручивая вместе по десяти, двадцати и тридцати самых толстых и прочных тамошних веревок». Большой камень, случайно найденный на берегу, после долгих поисков заменил мне якорь. Мне дали жир трехсот коров для смазки боты и для других надобностей. С невероятными усилиями я срезал несколько самых высоких строевых деревьев на веслы и мачты. В изготовлении их мне оказывали, однако, большую помощь корабельные плотники Его Величества, которые выравнивали и обчищали то, что мною было сделано в черне». По прошествии месяца, когда все было готово, я отправился в столицу получить приказание его величества и попрощаться с ним. Император со вгустейшей семьей вышли из дворца. Я лег на землю, чтобы поцеловать его руку, которую он очень благосклонно протянул мне. Тоже сделали императрицы и все принцы крови. Его Величество подарил мне пятьдесят кошельков с двумя стами спругов, в каждом свой портрет во весь рост, который я тотчас спрятал себе в перчатку для большей сохранности. Но весь церемониал моего отъезда был так сложен, что сейчас я не буду утомлять читателя его описанием. Я погрузил в бот сто воловьих и триста бараньих туш, соответствующее количество хлеба и напитков и столько жареного мяса, сколько могли мне приготовить четыреста поваров».